Все эти проступки могли быть оставлены без внимания, если бы вашу гордость не уязвила мое честное признание в сомнениях, которые столь долго препятствовали мне принять решение.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 Она была в полном смятении, не понимала, как успокоиться, села, потому что ноги ее не держали, и проплакала полчаса. Ее удивление, когда она вновь и вновь думала о произошедшем, все более возрастало. Мистер Дарси сделал ей предложение и был в нее влюблен уже столько месяцев. Так влюблен что хотел на ней жениться, вопреки всем тем возражениям, которые подвигли его помешать женитьбе его друга на ее сестре, и уж тем более должны были иметь силу в его глазах, когда речь шла о нем самом. Все это представлялось ей почти невероятным. Ельстило, что она, сама того не зная, могла внушить столь сильные чувства. Но его гордость, его невыносимая гордыня,